Глава 5. Игоря поселили в избе, где жили пятеро холостых улан. Остальных кандидатов в рекруты также разбросали по контуберниям к холостякам. Примечание. Контуберний, контуберния. римская, буквально сопалатники. то есть живущие в одной палатке и ведущие совместное хозяйство, одновременно низшая тактическая единица. Здесь примерно так же. Как он понял, для присмотра вояки держались несколько отстранённо не пытаясь сесть ему на шею, но и не допуская в свой круг. Впрочем, мужинами его накормили, но общались только друг с другом. Однако постоянно кто-то из них наблюдал за руфером. Даже поход в сортир получился с наблюдателем. И да, своих лошадей уланы держали при себе, а не в какой-то централизованной конюшне. Причем лошадей этих было почему-то по две. Примечание. В описываемое да и в более позднее время породистых лошадей было мало, большая часть слабосилки. Так что кавалеристы чаще всего ездили одному конь. Ну, не выдерживали лошадки нормального темпа. С утра никаких заданий и занятий не было. Кандидатов предоставили самим себе и снова с наблюдением. Но оно и без знания психологии понятно. Смотрят на поведение. Отдыхать предлагалось больше недели. Запись в рекруты велась почему-то только по определенным дням. Но раз делать нечего, то Игорь взялся тестировать самого себя. Вот уже пару дней, как он заметил, что стал сильнее и быстрее. Или это только кажется. Сделав пятиминутную разминку, а какие глаза были у зрителей! Он принялся отжиматься на одной руке. Фанатом силовых тренировок попаданец не являлся, но раз по тридцать на каждой мог отжаться, даже не идя на рекорд. После сотни отжиманий на каждой руке он с невозмутимым индейским лицом поднялся и начал приседать на каждой ноге по очереди, затем прыжки. И да, Физические возможности выросли скачкообразно. По сути, даже сотня отжиманий не было пределом. Чувствовалось, что мог бы отжаться как минимум столько же. Мышцы только гудели, как будто к организму подключили какой-то трансформатор. Усталости не было. Физуха заняла чуть более получаса, и это очень много, учитывая ее интенсивность. Еще столько же Бой с тенью и отработка каких-то ударов. Хотелось еще, но зрителей собралось вежливых, кстати, Никто не пытался включить чувство юмора и как-то прокомментировать выступление чужака. Рифан. подошел Игорь к старшему в их контубернии и ветерану. У вас сабли для тренировок не найдется?» Остро взглянув на него, усатый, как и все уланы, вояка молчком отошел к сундуку в углу и вытащил старую тупую саблю, вручив ее парню. Сабли руфер крутился часа два, пока не почувствовал, что еще немного, и люди станут креститься от такой выносливости. Сабля была тяжелой даже на вид. Насколько парень мог предполагать, только приблизительно, ведь с новыми физическими данными настройки несколько сбились. Оружие такое чисто кавалерийское, в общем, для рубки. Длинный, тяжелый, заметно изогнутый коленок с утолщением на конце. Идеальное оружие для стремительной рубки, но вот для фехтования никакое. Парень не раз держал в руках сабли, но во-первых, значительно более легкие, а во-вторых, скорее пехотные варианты. Рубка же А нолям, в общем. Скинув одежду, кстати, ее постирать не мешало бы. Он кое-как помылся в холодной водой и снова натянул грязную одежду. Пройдя в избу, предложил свою помощь Андрею, дежурившему сегодня по кухне. Не надо, ты ступай себе, прохладно отозвался тот. Пожав плечами, попаданец решил исследовать слободу и снова выделился. Ишь, точно барин, услышал он негромкую речь одной из солдаток, обсуждавших его. Ходит-то как все это попоместью своему. Дальнейший разговор подслушать не удалось. Бабы поняли, что их услышали, и ретировались. Экскурсия оказалась интересной по целому ряду показателей. Ну, например, ему удалось выяснить, что жили драгуны достаточно вольготно, могли жениться иметь семьи, жить в отдельных избах, да и вообще не слишком-то бедствовали. Из учебников истории и немногих исторических фильмов книг о данном историческом периоде Игорь помнил, что солдат нещадно муштровали, лупя за каждую мелочь. Ах, да, были еще гвардейские полки. Так там наоборот, только бездельничали. Здесь же он увидел как тренирующихся вояк, так и праздношатающихся, но никаких покрасок травы и прочего армейского идиотизма парень не заметил. Сделав закономерный вывод, что либо он что-то не то читал, смотрел, либо историки слишком уж врут, либо он провалился не просто в прошлое, а в некий параллельный мир. Поразмыслив над этим, пришел к выводу, что для сохранения рассудка Проще считать себя попаданцем в мир параллельный, чтобы не задумываться о возможных инцестах с какими-нибудь прапрабабушками. За прогулками попаданца наблюдали и офицеры, как из окон собственных домов, так и из окна штаба. "Интересный кадр", протянул майор. "Так и кажется, что если его расспросить, как следует, то такое всплывет». Именно потому и не стоит", со смешком отозвался тот самый офицер, который вчера так живо реагировал на Игоря. "Целее будешь". "Да". Вот и мне так кажется, что этот самый Игорь Владимирович человек совсем непростой. Что уж там приключилось, что ему пришлось нелегально перебираться через границу да наниматься в Уланы, не знаю. Но нутром чую, тут ой, как все серьезно. Ладно, давай-ка пока не будем поднимать эту тему. Так значит, отдашь его в мой батальон. В первый эскадрон сунуть хочу. Да-да, Малеха, отдам, махнул рукой на подчиненного майор. Только не пойму, что ты к нему привязался-то? Да просто интересно, как-то не слишком искренно ответил капитан. Дни тянулись для Игоря так, что казалось, будто в сутках часов по восемьдесят. Он-то привык к бешеному ритму мегаполиса двадцать первого века, а здесь сонное царство. Мало того, появилось еще и сенсорное голодание, когда мозг, привыкший обрабатывать, пусть и не слишком эффективно, колоссальные объемы информации, буквально прокисал. И наконец, физические изменения коснулись не только силы, выносливости скорости и гибкости. Он даже спать меньше стал. В итоге парень буквально изнывал от безделе, а его желание как-то занять себя, помогая другим, пресекалось. Оставалась только физподготовка, и он по несколько часов пластал в воздух тяжеленной уланской сабли, вызывая уважение невероятной выносливостью. Остальное же время только думать, строить какие-то планы и все. Завтра с ходу сообщил ему Трифон, а пока в баню. Немногословный ветеран явно ему симпатизировал, можно было понять по некоторым моментам. Сейчас же эта симпатия была достаточно явственной. Кстати говоря, такой вот обезличенный подход к кандидатам не случайен. Ротмистер Алексей Пушкарев, тот самый разговорчивый офицер, пояснил «Все по уму: "Ты пока мундир не оденешь, личинка воинская, станешь ты уланом или нет, вилами по воде писано". Сделано это, чтобы дружба раньше времени не возникала и на отбор не влияла. Отдел мундир все, свой, но совсем своим станешь, когда в бою тебя поведают. Баня оказалась одним из этапов воинской инициации, именно так показалось Игорю. Во всяком случае, уланы из его капральства мылись, пусть и с видимым удовольствием, но без каких-либо спецэффектов. Его же парили странно отхаживали вениками с какими-то словами, явственно напоминающими заговоры. Во всяком случае, улучшившийся слух попаданца улавливал отдельные слова, и там были остров Буян, «Бел Горюч камень, Алатырь камень, птица Сирин и другие. Сама же баня не фонтан, далеко не фонтан. Он и раньше не был фанатом такого во время препровождения, даже там. А уж здесь, что такое баня по черному экстремал только читал. И в реальности она ему не понравилась. Много сажи, достаточно дымно, тесно, темно. Сталкиваются голые мужские фу. тела. Но отмылся на славу. Тут ничего не скажешь. Пока он мылся, кто-то постирал его одежду, выложив вещи в карманах на лавку. Все на месте. Взамен выдали чистые портки, рубаху и опорки, обрезанные наподобие ботинок старые сапоги. Завтра свои оденешь, буркнул Трифон. Мундир потом вручат и добавил несколько поспешно, если вообще примут. Проведя ночь, как и все предыдущие на лавке, к рассвету Игорь извертелся. Нет, лавка была достаточно удобной, сантиметров семьдесят в ширину, да и с постелённым войлоком нормально. В общем, он и дома спал едва ли не на голых досках. Дело было именно в нервном возбуждении. Завтра его судьба делала крутой поворот. По какой-то причине зачисление в полк было только после большой пьянки в трактире сперва Причем тарктюр этот был расположен на окраине Петербурга. Идти туда рекрутом охотникам предстояло пешком. Традиции. Я из крепостных, князя Куракина», — рассказывал окружающим слова охотливый парень. Управляющий в имении не взлюбил меня. Вот я подался в солдатыщину. Лица у большинства бледные, а веселье откровенно натужное. Но ничего. Охотников не сопровождали. Они добровольцы, и если передумают, так вот им последний шанс отказаться к горю не лезли, Поглядывали с любопытством. но так, как бы невзначай. Долгим путешествия не было. Что такое пара вёрсты для молодых парней. Начали попадаться прохожие, с интересом поглядывающие на будущих улан. С не меньшим интересом пялились на прохожих и будущие воины, в том числе и попаданец. Исторические сериалы не то, чтобы смотрел, скажем так, иногда приходилось. У кого есть женщина поймут. И более-менее представлял костюмы этого столетия. Однако в фильмах они были идеально подогнанные, прекрасно сидевшие. Здесь же то ли портные были классом пониже, то ли сами ткани, а скорее всего, и то, и другое. Так что выглядели прохожие как актеры плохого любительского театра, если не всматриваться в лица. А лица и правда отличались. Многие были в оспинах, часто встречались шрамы, да и мимика была совсем другой. Трактир был, ну, как трактир. Как-то так его Игорь и представлял. Достаточно аккуратное одноэтажное здание из кирпича и досок размером со школьную столовую. Внутри чисто, относительно понятно. Столы и скамьи очень массивные, есть и стулья, немногочисленные и тоже добротные. Скатертей нет, но доски чистые, даже отходы видно. Посетителей много, десятка два офицеров, причем не только улан, и полсотни ветеранов, но и гражданские любопытствующие, как потом узнал попаданец. Присутствовать они могли только в том случае, если брали последующий расчет с трактирщиком за вояк на себя в складчину. Взгляды сразу скрестились на экстремале. Он сильно выделялся. Ничего, публики он не боялся. Постоянные соревнования, да и за забавой экстремалов люди часто наблюдают. Так что сделал самую невозмутимую физиономию и прошел вместе с остальными новобранцами к отведенным для них столам. Сперва символический хлеб-соль. Затем алкоголь по стовке. К слову, откровенно слабенький и дрянной. Впрочем, рекруты оценили водку как хорошую, на что руфер сделал себе мысленную отметку поосторожнее относиться к местному алкоголю. Или немного, но вот феинели быстро, видимо, привычки не было. Потом началось представление. Новобранцы выходили на расчищенное пространство перед трактиром, длинно или коротко представлялись. Яма Артин из Заволочия выскочил крепыш с шальными глазами и клочковатой бороденкой, после чего начал плясать. Музыка была незатейливой, но существование некоторых инструментов на Руси Игорь даже не подозревал, волынка, например. Плясали дико истово. Попаданец уже знал, что сейчас оценивается их умение владеть телом, не стесняться окружающих. Да много чего. Для себя же он решил, так танцевать он не будет. Мог бы поразить местных. Мастер спорта по спортивным танцам все таки А здесь не это круче, вряд ли найдется. Вот только он уже знал, что к фиглярам, а танцоры и актеры сейчас не котируются, даже в Европе отношение пренебрежительное, а уж на Руси, примечание. Тут он не прав. Танцоры как раз были в почете. хотя не мастера народных танцев, а мастера придворных, которых он все равно не знает. Одно дело танцевать для друзей, но для публики фи. Подойдя к скрипачу, паршивому нужно сказать: Игорь за несколько минут вбил в него мелодию. Судя по заинтересованному виду музыканта, понравилось. Когда взгляды офицеров полка стали все чаще останавливаться на попаданце, он понял, что танцевать все таки придется, и мысленно ухмыльнулся. Вышел, сделал знак музыкантам и под залихватскую мелодию джиги начал отплясывать знаменитейший ирландский танец, который в его реальности появился на свет в конце девятнадцатого века. Но, судя по восхищенным взглядам военных, Истории суждено немного измениться, и очень может быть, что танец станет национальным, но в этот раз русским. Танцевал он самый строгий и воинственный вариант, который только помнил. Более того, левую руку он положил на бедро, так как это делали офицеры, придерживая клинок у бедра, даже когда этого клинка и не было. Насмешливо поглядывая на майора и капитана, он танцевал с прямой спиной, мелькали только ноги. Это выглядело настолько воинственно, красиво и непривычно, что секунд-майор улыбнулся и сняв кивер поклонился, признавая поражение. Я же говорил, выкрутится, негромко сказал Асинский, наклонившись к Пушкареву. Да я и не сомневался, с какой-то странной интонацией ответил тот. Просто ожидал, что как-то по-другому. уж», да уж хмыкнул секунд-майор. Я тоже ожидал, что он просто объявит себя дворянином. А тут вроде как таится, но даже не понимает, что таким танцем буквально кричит о прекрасных учителях и родовитости, привлекая еще больше внимания. Да может и не понимает, протянул ротмистер, Если воспитывался не в Европе. В ответ на вопросительно поднятую бровь он отмахнулся. Не сейчас. Это пока только догадки.